Пятый принцип. Станьте человеком, с которым другим людям будет нравиться себя связывать. Говорите с энтузиазмом о том, что вы хотите достичь в будущем, а не о том, что тянет вас назад. Это привлечёт людей со схожим образом мышления, которые захотят объединиться с вами для того, чтобы достичь в будущем большего. Людям нравится быть связанными с победителями. Это не только позволяет им хорошо о себе думать, но и доставляет радость от того, что они являются частью команды, которая достигнет чего-то значительного. То же самое справедливо и в отношении людей, которые думают и действуют позитивно. Они привлекают других людей, которые мыслят схожим образом, для того, чтобы стать более позитивным и эффективным. Используйте некоторые методы ментального программирования. Каждый день повторяйте определённые позитивные утверждения для того, чтобы запрограммировать ваше подсознание на поиск хороших идей и быть уверенным в вашем собственном прогрессе. Когда у вас возникают негативные мысли, делайте целенаправленные усилия по их замене позитивными мыслями. Заменяя негативные идеи позитивными, вы будете лучше себя чувствовать, и у вас будет большой энтузиазм. Думайте не только о проблемах, но и о решениях. Всё время думая о решении, у вас появится уверенность в том, что вы действуете правильно. Пытайтесь представить, как вы достигаете цель, рисуя яркую живую картину того, На что будет похожа ваша жизнь, когда вы достигнете ваших целей? Когда вы снабдите ваш разум ментальными образами успеха, вы увеличите ваш энтузиазм и наполните себя положительными эмоциями. Действуйте так, как будто вы уже полны энтузиазма, и вскоре вы действительно начнёте себя так чувствовать. Всегда будьте позитивными во всём. Что вы говорите и делаете? Сделайте так, чтобы окружающие вас люди чувствовали свою важность, спрашивая, что они думают об их бизнес-проектах. Сделайте так, чтобы они думали о себе хорошо, и они отплатят вам и сделают так, что вы будете в равной степени оптимистичны в отношении ваших будущих перспектив. и возможностей выглядеть успешным. Поддерживайте личные стандарты ухоженности, которые другие люди будут считать адекватными. Если вы одеваетесь соответствующим образом для вашей сферы бизнеса, люди естественным образом будут позитивно на вас реагировать. В ухоженности всё имеет значение. Выполняйте свою работу на исключительно высоком уровне. Другие люди будут стремиться иметь дело с человеком, который знает, что они хотят получить от жизни. Наибольшая революция моего поколения является открытие того, что с помощью изменения внутренних мыслей вашего разума вы можете изменить внешние аспекты вашей жизни. Уильям Джеймс. Когда вы берёте на себя ответственность по созданию вашего собственного будущего, а не ждёте, что оно само наступит. На вашем пути начинают встречаться всё больше и больше благоприятных событий, которые обычный человек будет считать удачей. Брайан Трейси.